Глава 21. А то, что дракон еще жив, так это его проблемы. Девушка сидела на ветке дерева, наблюдая за боем. Видимо, засмотрелась и не заметила, что несколько десятков деревьев повалило, и теперь ее укрытие стало слишком заметным. А когда остался лишь один взгляд, жгущий мне спину, я смог определить направление. «Глаза с красной радужкой, белые брови, альбиноска!» Девушка вздрогнула от неожиданности, когда поняла, что ее заметили. Резко подняла руку, но я остановил ее жестом. Громко произнес. «Погоди! Это была бесплатная демонстрация! В следующий раз, когда твои хозяева решат убить меня, пусть приходят сами! Теперь можешь идти!» Девушка молча опустила руку, во все стороны ударили клубы дыма. Я даже отсюда видел, что это просто дым, а не эманации бездны. Обычный фокус. Разумеется, когда дым рассеялся, на дереве уже никого не было. Да и ощущение чужого взгляда исчезло. М да. Рановато я позабыл про этих фанатиков. А ведь они каким-то образом сумели пробить брешь в запечатанном мире, чем и воспользовался Ха-ха». Глупо с моей стороны было считать, что в том капище полегли все адепты. Ладно, будем иметь в виду, что проблемы прибавилась. Я посмотрел на тушку странного монстра, но она иссыхала прямо на глазах, растворяясь, словно это было обычное исчадие бездны. О, вот опять таймер смерти включился». Правда, под временным усилением от съеденного кристалла он дал мне целых 12 секунд. Их хватило, чтобы вырвать из рассыхающейся плоти странный механизм и разглядеть его. Контейнер для хранения кристалла. Там же и жернова для перемалывания. Внешний диск их активирует, а штыри как-то передают энергию. Очень интересный металл, вот его полезно изучить поближе. Но время заканчивалось. Я подбросил механизм вверх и ударил по нему битой. Непонятная штукенция улетела в небо, а там разорвалась на множество осколков. А взрыв явно имел магическую природу. Интересный мир, интересные тут умельцы живут. Так хочется с ними пообщаться, аж руки чешутся. Ладно, и до них доберемся. До всех доберемся. Курьеры, твари живучие, везде успевают. А я, как оказалось, самый живучий из всех курьеров. Лёш, я собираюсь свалить на недельку. Где у нас следующая остановка будет? Далеко собрался. В Пете, Петя... Петербург. Ну и название. Хрен выговоришь. Чё ты там забыл? Секс со страстной брюнеточкой. Оружейку и магазин, торгующий контрабандными кристаллами. А, еще там есть кафе, где подают лучшее мороженое в империи. Надеюсь, ты шутишь. Конечно, шурчу. Я по поводу контрабанды кристаллов. А, не, я про мороженое. Тут же и так холодрыга. Геолокацию остановки, я так понимаю, тебе скинуть. Аркадий Борисович повезет. За мелкотней присмотри, ладно? Ты про своих слуг? — Тогда я поживу в твоем шатре. — Да пожалуйста. Только если в списке каналов появятся новые с пометкой 18+, подписку сам будешь оплачивать. — Эй! — Левша стал серьезным. — Помощь нужна? — С брюнеткой? Сам справлюсь. — Ты понял, о чем я? — Нет, — покачал я головой. — Просто пригласили на выставку. Ничего такого. — А, как же! Ладно, не пропадай. На том мы попрощались. Я прыгнул в микроавтобус, и мы покатили. Можно было на поезде, но зачем, если у меня теперь есть личный водитель? Машинка, кстати, говно то еще. Для большой семьи самое оно. Но вот для поездок таких надо бы что-то покомфортнее подыскать. Елизавета прислала приглашение на музейную выставку, где будет впервые показана статуэтка ацтекского бога, которую мы благополучно спасли. Так-то повод мизерный, но она сказала, что со мной хотят познакомиться важные люди. Кто и зачем Лиза по телефону говорить отказалась. Ну и ладно, все равно я собирался в большой город. Надо в архив заглянуть, навести справки по поводу персня. Да и в целом полезно будет познакомиться с местными мегаполисами. Добрались за два дня. Я все это время был на чеку, Ожидал новых сюрпризов от красноглазого культа, но ребята притихли. Если тот гомункул был их сильнейшим оружием, то они не скоро себя проявят. В городе Борисыч высадил меня у презентабельной гостиницы, где уже был снят номер. И только когда я поднялся, начал понимать, что к чему. Господин Юрий, девушка в строгом костюме и с папкой в руках вышла мне навстречу. «Госпожа Елизавета попросила подготовить вас к мероприятию. К сожалению, вы опоздали, так что времени у нас не очень много. Будьте добры, пройдите в дальнюю комнату». «Юрий». Имя которым я представился Елизавете, так что девушка была точно от нее. В дальней комнате меня ждал сухонький старичок с рулеткой. Меня поставили на табуретку, измерили со всех сторон, потом отправили в душ. А когда вышел, на кровати уже лежали три черных костюма. «Какой вам больше нравится?» — спросила подошедшая помощница. «Они же одинаковые». «Этот французский», — указала девушка. «Этот выполнен в западном стиле. К нему подходит тонкий галстук-двадцатка. Этот классический. Можно носить шейным платком или бабочкой». «Они же все одинаковые». «Галстуки, платки или бабочки?» «Костюмы». «Я поняла вас». Тогда западный тройка и сорочка на запонках с высоким воротом. Да, этот вариант лучше подходит вам по фигуре и должности. Должности? А какая у меня должность? Личная охрана графини Липницкой. О как? Ну ладно, даже интересно стало. А графиня хоть симпатичная? Смотря что вы считаете симпатичным. Ну, по шкале от 0 до 10. Где 0 это я, а 10 вы. «С запонками будьте осторожны. Это собственность рода Лепницких, как и костюм». Через час, побритый, причесанный и вкусно пахнущий, я пришел на выставку в музей. Хотя со стороны это больше походило на светский прием. Целая куча мужчин в дорогих костюмах и женщин в красивых платьях. Не знаю, какие экспонаты они тут собирались смотреть, потому что первое впечатление было как раз противоположное. Будто эти гости пришли себя показать. По крайней мере, драгоценностей на каждой девушке было больше, чем спрятано в мешке у левши. Вот куда следовало тащить трофеи. Здесь явно на них был бы спрос. — Юрий, рада, что вы пришли, — раздался милый голосок Елизаветы. — О! — я поцеловал протянутую руку. — Как я понимаю, графиня Лепницкая? — Я младшенькая в семье, — ехидно улыбнулась она. Лиза была одета в легкое вечернее платье, идеально облегающее стройную фигуру. А вот и родовое кольцо на пальчике. «А где оно было раньше?» «Ну...» — пожало, на плечами. «Не очень удобно его носить. То за лопату зацепится, то в земле потеряешь, пока копаешься. А в лаборатории вообще запрещены любые украшения. Так что я как-то отвыкла его повсюду таскать». Зато теперь понятно, почему ты не переживала из-за Симонова. «Да, отец уже объяснил барону, с кем тот связался. Войну развязывать не стали, но контрибуцию мы получили солидную. А у тебя не было проблем?» «С Симоновым? Пока нет. Видимо, по той же причине». «Думаю, да. Мстить тому, кто меня спас, он не рискнет. Но тебе все равно надо быть осторожным. Пойдем, посмотришь на выставку». «Что это вообще за место?» «Официально здесь проводится открытие новой музейной коллекции». Елизавета взяла меня под руку, направляя в толпе и не забывая при этом мило улыбаться гостям. «А неофициально. Очередной повод для аристократии помериться письками. Ой, простите мои манеры. Поддержать взаимовыгодные отношения». «А разве у тебя не должен быть сопровождающий твоего положения?» «Я уже немного разбирался в местной этике». Все-таки много книжек успел прочитать. Но до сих пор сомневался, что правильно все понимаю. В этой империи на каждое официальное правило приходится еще с десяток традиций и по сотне негласных законов. «Мой род организует это мероприятие. Мы главные спонсоры музея всемирной истории. Так что я здесь на правах распорядителя, а не гостя. Могу обойтись парой охранников?» «Парой?» «Ой, брось!» как будто мне теперь еще кто-то нужен, для защиты, я имею в виду». «Ну да, ну да», — усмехнулся я. «Кстати, а твоя семья в курсе? Ну...» «Господи, нет, конечно. Я хоть и младшая, но все же дочь графа. А ты уж, извини, работаешь в передвижном цирке. Ничего такого, пойми правильно, не в восемнадцатом веке живем, но официально никаких отношений с простолюдинами быть не может. Я же не баронесса какая-нибудь». «Я не в обиде». Но, если что, неофициальное общение меня вполне устроит. Сначала закончим с официальным. А вечером я так устану, так устану, что даже до поместья не доеду. Как удачно, что тут есть личный телохранитель, который проводит меня до отеля. О, кстати, а вот и отец. Он хотел с тобой познакомиться. К нам подошел статный мужчина в синем костюме. Пышная шевелюра, тронута благородной сединой. Асанка ровная, взгляд твердый и уверенный. Он сначала протянул руку, а уже затем представился. Граф Лепницкий Федор Михайлович, Юрий, я ответил на крепкое рукопожатие, личный телохранитель вашей дочери? Наслышан, наслышан, усмехнулся он, чем вызвал у меня легкое удивление. И благодарен. Еще больше удивления. Вы спасли Лизу. Она рассказала о вашей храбрости и геройстве. «Учтите, если вы вдруг ищете работу по своим талантам, моя гвардия для вас всегда открыта». «Хм», — попытался я спрятать улыбку. «Благодарю ваше... ваше сиятельство. У меня уже есть работа, меня все устраивает». В любом случае, словами я тут не отделаюсь. «Будьте любезны, передайте номер вашего счета. Я просто обязан отблагодарить вас материально». «Я принимаю энергетическими кристаллами, если вам будет удобно». Ха, «Хорошее чувство юмора», — он ободряюще хлопнул меня по плечу. «Ладно, оставлю вас. Надо еще с Варламовым пообщаться. А то он весь день ноет. Представляешь, Лис, его дочурка познакомилась с каким-то цирковым ясновидящим. Он ей заморочил голову, и последствия уже заметны». «Какой ужас!» — округлила глаза Елизавета. А я ему и сказал, что надо было детей воспитывать правильно. Тебя в пример привел. — Спасибо, папа. Я очень рада, что ты мной гордишься. — А то, — усмехнулся граф Лепницкий в усы. — Ладно, пойду я. А вы, Юрий, подумайте над моим предложением. — Обязательно, — кивнул я. Но надо же! Возможности курьера оценили по достоинству и пригласили аж в графскую гвардию работать. — Обязательно подумаю. Заодно о том, как этот анекдот рассказать императорам некоторых миров, поклявшихся служить мне до последней янтарной эры. «Ну?» — Елизавета с прищером посмотрела на меня. «Что ну?» «Это был какой-то другой ясновидящий, не я. Мало ли, в империи цирков». «Ну да», — усмехнулась она. «Пошли пройдемся. У меня еще есть немного свободного времени». Девушка взяла два бокала с шампанским с подноса официанта и один передала мне. Вкусненько, но не темное пиво, конечно. Узная варфийские гномы, что я пил такое, объявили бы меня прокаженным и больше не пустили бы в недра священной горы. Пару интарных эр не пускали бы, а потом снова позвали, чтобы я завалил очередного дракона, который там поселился. Кстати, хитрый народец. Они одни из первых сообразили, что раз курьеры не занимаются убийствами то можно выдавать заказ на доставку драконьего сердца. А то, что дракон еще жив, так это его проблемы. Кстати, когда ты рассказывала отцу о своем чудесном спасении, что именно ты обо мне говорила? Что ты опытный боевой одаренный со стихией огня. Твоего ранга я не знаю, так что наугад предположила ветерана. Но если ты мастер, то... Пусть будет ветеран, — улыбнулся я. Зарубка в памяти разобраться с местной иерархией силы у одарённых. «Вот, кстати, Виконт Авдеев. Он очень заинтересован в разговоре с тобой. Выслушай, пожалуйста, он очень хороший человек. Но если его предложение тебя не заинтересует, то можешь спокойно отказаться». «Хорошо, за спрос денег не берут. Напомни, а к Виконтам обращаться ваша светлость?» «Ваше благородие». «А, спасибо». Семен Семенович улыбнулась Елизавета. «Госпожа Липницкая!» Виконт поцеловал руку девушки. «Выглядите прекрасно, словно алый цветок по весне на склоне Изумрудной горы». «Благодарю, Виконт», улыбнулась графиня. «Алый цветок на склоне гори!» «Он мне уже не нравится. Хотя внешне вроде мужик нормальный. В возрасте худоват. Явно не привык к физическому труду. Но уськи эти какие-то стрёмные». Однако Елизавета сказала, что он хороший человек, и мои ощущения подтверждали ее слова. Душа у Виконта чистая, открытая, честная. «Юрий?» — я подал руку. «Семен Семенович!» — Виконт и глазом не моргнул, пожимая мою ладонь. Хотя я вроде только что с десяток местных норм приличий нарушил, поздоровавшись первым. «Ладно, значит, можем сработаться». «Простите, господа, мне нужно отлучиться», — сказала Лиза. Вынуждена оставить вас. — Будем с нетерпением ждать вашего возвращения, скрашивая тоску ожидания светской беседы, — поклонился Виконт. — Б, Вот это манеры! Впрочем, я тоже так могу, если захочу. Елизавета отзывалась о вас в очень положительном ключе, Юрий. Тон Виконта стал более деловым, но остался крайне дружелюбным. «А если конкретней?» — уточнил я. «Сразу скажу, в манерах общения я не искушен, ваше благородие. Надеюсь, это не станет для вас проблемой». «Как раз наоборот. Именно это мне и нужно. Как и иные ваши качества. Елизавета сказала, что вам можно доверить даже весьма ценные вещи, что вы человек слова и дело. И еще что не нужно совать нос в ваши секреты, особенно если нет желания сократить количество имений». Что ж, довольно точное описание. Сам бы лучше не написал в резюме. Так в чем суть вопроса? Мне нужна помощь. Роду Авдеевых нужна помощь. Нужен человек не из нашего круга, не из аристократии. Надежный, неболтливый, которому можно доверить некую ценность и не опасаться, что она пропадет. Неужели нет подходящего человека на примете? С такой комбинацией требований? Хватает, признаюсь. Но еще этот человек должен быть способен постоять за себя. Скажем так, очень хорошо постоять за себя. А вы как раз мало того, что подходите под все перечисленные условия, так еще и доказали свой профессионализм, как мне поведала госпожа Липеницкая. А ее словам я верю безусловно. Допустим. «Сами понимаете, при таком раскладе у меня два вопроса. Суть работы и размер оплаты», — кивнул Виконт. «У меня украли одну вещь, очень важную для рода, но вернуть ее официальным способом не получится. Скажем так, она не совсем законна с точки зрения империи. Физически тоже не в моих силах, так как похититель, скажем так, обладает куда большими возможностями». А вот незаметно проникнуть, забрать и уйти — это, как я понимаю, вполне реально. Разумеется, я окажу любую посильную помощь. Что ж, звучит интригующе. И раз уж это не совсем законная работа, то я склонен попросить не совсем законную оплату. Скажите, эта вещь может стоить энергетического кристалла? Скажем, пятой ступени? Для меня эта вещь дороже всех кристаллов мира, но, признаюсь, это будет трудно. Но реально. Но реально. Если вы согласитесь на эту работу и сделаете невозможное, то со своей стороны я поступлю так же и добуду оплату». «Звучит заманчиво», — кивнул я. «Что же, тогда предлагаю встретиться завтра без лишних глаз», — он обвел взглядом зал. «Договорились?» «Приятно было познакомиться, Юрий. Взаимно», — честно ответил я. Ладно, несмотря на его витеватые словесные выпердыши, Викон Тавдеев вроде ничего так. Законность заказа меня не волновала вовсе, а то, что дело может оказаться мутным, еще меньше. Во-первых, я ощущаю душу Семена Семеновича. И она мне нравилась. Прямой и честный человек. Во-вторых, Это стандартный заказ курьера, прямо классический. Разве что он не отнести надо куда-то, а наоборот, принести что-то обратно. А курьеры заказы просто так не раздают. Раз есть заказ и оплата, значит, верной дорогой иду. Разве что как раз с оплатой я сомневался. Камни шестого ранга, способные открыть новый глаз, вряд ли валяются в этом мире под ногами, как и во всех других. Про седьмой ранг, способный довести глаз до абсолютной формы, я вообще молчу. Так что я щел пятую ступень камня максимально возможной оплатой. И Тавдеев подтвердил мои догадки. Такие камешки тут водятся. Отлично. Осталось только найти под него подходящее оружие. М-да. Размышляю так, будто уже взял заказ. Хотя еще даже деталей не узнал. Впрочем... Если у человека есть серьезная проблема и камень пятой ступени, священный долг курьера — избавить его и от одного, и от другого. К тому же очень выгодно подружиться с человеком как раз на фоне совместной и не совсем законной работы. Потому что с таким человеком можно позволить себе говорить более открыто. Может быть, именно викон Тавдеев станет тем, кто, наконец, расскажет, где мне купить паспорт. Или украсть. Я уже даже на это согласен. Семен Семенович уже ушел? послышался голос Елизаветы. Как все прошло? Нормально, произнес я, оглядываясь вокруг. Слушай, а чего все на меня так пялятся? Не ту пуговицу расстегнул? Или у меня носки не того цвета? Ну как тебе сказать? Елизавета прыснула в кулак. Да, мы явно не прочь, чтобы ты расстегнул все пуговицы, а их кавалеры, напротив, желают, чтобы ты вовсе куда-нибудь исчез вместе со всеми пуговицами. «У меня какие-то волшебные пуговицы. Может, я чего-то не замечаю?» «Юрий, ты же простолюдин, не прими за оскорбление. Пришел охранником на светское мероприятие, скорее всего, одаренный, но никто о тебе не слышал. А слабым одаренным ты априори быть не можешь, ведь сопровождаешь графиню. А потом тебе жмет руку целый граф, а затем еще и викон с тобой шепчется, хотя по положению он «даже срать бы со мной на одной улице не стал». «Ну, в каком-то смысле, можно и так сказать. Серьезно, тебе еще с каким-нибудь князем здесь поздороваться осталось. Тогда тебя точно весь месяц будут обсуждать. Слушай, не бери в голову, у имперской аристократии свои заморочки. Тут настоящий клубок змей из...» Она что-то еще говорила, но я уже не слушал. Все мое внимание было приковано к одной точке в пространстве. Именно оттуда исходила мощная дестабилизирующая аура. Очень. Очень знакомая аура».